Во все времена что за тяга к старинным вещам, к оборотам ушедших мгновений. Словно кто-то тебе завещал не предать дни былые забвенью. Покаси электрический свет тёплым воском, пусть плавится свечи. Поплывем вспять к течению лет. В чьи-то страсти, разлуки и встречи Во все времена светила луна. Любовью любовь называлась. На смену балам плыла тишина И снова балами взрывалась. И кто-то в ночи шептал имена. Много веков продолжалась, Во все времена Светила Луна, И нам она тоже досталась. Мы откроем старинный Сундук, Пыль времена тряхнем, Мы с событий И забытый таинственный Звук Из реки дней Ушедших к нам вытек. И в камине огонь потрещал. Нам поведали сказки поленья. Что за тяга к старинным вещам, к оборотам ушедших мгновений.